«Это Минька, пожалуй, погорячился. Не дай бог, у кого-то из ребят нервишки сыграют. Хотя не должно бы, в боях уже побывали, мечами опоясаны, в масштабах младшей стражи – ветераны. А даже если и стрельнут. Отец Михаил умер. Чего этих-то раздолбаев жалеть?» Он уже набрал в грудь воздуха, чтобы начать говорить, но Дмитрий неожиданно тронул его за плечо и негромко сообщил. «Воевода едет». Принесла нелегкая.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 на которых доспех побогаче был. Добычу взять вас желали, а о том, что вражьи лучники по вашим же товарищам бьют и стрелять в первую очередь надо по ним, забыли начисто. Старшина Дмитрий, сколько народу от вражьих стрел пострадало? Четверо отраков ранено, из них один тяжело, отрапортовал Дмитрий. В селе тоже четверо раненых и один убитый. И еще отец Михаил. Вот! Мишка выставил указывающий перст,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 Либо по собственной воле, либо изгоняются по решению схода. Что делают с воинами ради собственной корысти, забывшими о долге и приказе? Они повинны смерти. Строй девятого и десятого десятков не то чтобы распался, но утратил монолитность. Утраки словно бы постарались отстраниться от соседей, мол, это все они, я тут ни при чем. «Стоять! Команда смирна была!» Прикрикнул на них Дмитрий, впрочем, совершенно бесполезно. Плотность строя не восстановилась. «Один из виновных, урядник Александр, своя уже получил!» Мишка указал на тело отрока, лежащее перед строем. Из левой глазницы личины убитого все еще торчал кинжал Демьяна. «Как еще двоих зовут?» Негромко спросил Мишка у Дмитрия. «Герман и Филимон». «Отроки Герман и Филимон, три шага вперед!» Двое парней неохотно вышли из строя. Один поддерживал левой рукой правую. Впоследствии удар Адемкиного кистеня. Это ему Дмитрий кричал, что пойдет к Матвею, если живым останется. Второй сильно хромал. Демьян врезал ему ногой чуть ниже подола кольчуги. «На колени!» — приказал Мишка. «Шлемы снять!» Оба послушно опустились на землю. Филимон стащил с головы шлем, а Герман замешкался. Одной рукой получалось неловко. «Урядник Демьян!» Мишка протянул брату отнятый самострел. «Довершай, что начал!» Дёмка цапнул оружие, как кот, хватающий на лету зазевавшегося воробья. Мгновенно взвел, наложил болт. Филимон запрокинулся на спину с пробитым лбом. «Старшина Дмитрий, второго!» – скомандовал Мишка. Герман успел вскрикнуть и вскинуть в защитном жесте левую руку. Болт его ударил тоже прямо в лоб. «Вот так, значит!» Раздался сзади и сбоку голос Корнея. «Чтобы доспех, понимаешь, не портить!» «Руководство ясно дает понять, что одобряет и не возражает против продолжения банкета!» «А вот обломайтесь, ваше сиятельство, мы кадры разбазаривать не приучены!» «Девятый, десятый десятки!» Начал Мишка спокойным голосом, а потом заорал, насколько хватало мощности глотки. «На колени, я сказал! Шлемы долой!»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 Подхватило еще несколько голосов. «Да светится имя твое, да будет воля твоя!» Дождавшись заключительного «Аминь», Мишка удовлетворенно кивнул. «Моление ваше, услышано! Слушайте приказ! В следующий бой пойдете с обнаженными головами, уповая на милость Божию и справедливость высшего судьи Он всеведущ и сам решит, кто из вас более повинен, кто менее. Урядник десятого десятка Игнатий. «Не слышу ответа!» «Здесь, господин Сотник!» «Урядник десятого десятка Игнатий, ты явил неспособность командовать десяткам и лишаешься достоинства урядника!» но не слышу ответа!» «Слушаюсь, господин Сотник!» «Отрак Игнатий, ты переходишь рядовым в девятый десяток, чтобы заменить собой казненных!» «Слушаю, господин Сотник!» «Отрак Максим, отрак Власий!» «Здесь, господин Сотник!» Хором отозвались оба парня, пошедшие вслед за Мишкой в воду в бою у Брода.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 Отец Симон укажет, как с ними поступить надлежит. Да. Кхе, к часовне. Исполнять, скомандовал Мишка, когда стало ясно, что господин воевода закончил давать указания. Два десятка отроков с нескрываемым облегчением отправились таскать покойников под началом новых урядников. Пока они торопливо, но аккуратно проскальзывали между конями ратников Кондратия, Мишка вполголоса переговорил с Дмитрием.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 Мишка помолчал, не придумал, чтобы еще такого добавить, и, вздев над головой меч, выкрикнул «Слава православному воинству!» «Слава, слава, слава!» Откинулся строй, тоже, впрочем, без особого энтузиазма. «Слава младшей страже!» Кинул Мишка еще одну здравицу. «Слава, слава, слава!» Теперь вроде бы получилось бодрее. «Слава воеводе Корнею!» Добавил Мишка уже чисто для проформы.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 чувствуя как против воли на лицо наползает уже вполне искренняя улыбка мишка распорядился Опричникам разведчикам и всем урядникам остаться остальные свободны дмитрий распорядись пока дмитрий раздавал команды мишка отъехал к деду сурово ты внучек сурово ну не скажи батюшка вмешался алексей по мне бы так за нападение на лесовина весь десяток казнить надо, чтобы все остальные знали, Пощады не будет, и сами бы Лисовинов оберегали. «Всех казнить, с кем воевать будем?» – начал возражать Мишка. «Да какие они воины!» – перебил Алексей. «Неужто сам не видишь? Даже обричники твои!» «Верно!» – не дал договорить Алексею Корней. «Пока еще не воины, а остальное неверно, лёха Какие из них воины вырастут, вот и от сегодняшнего дня тоже зависит. Сурово Михайло поступил, но справедливо и...»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 Дед был явно разочарован Мишкиным ответом, даже отвернулся и крикнул своим ратникам. «Все, ступайте собираться, после обеда выходим на княжий погост!» Аристарх, понимающе переглянулся с Алексеем и слегка кивнул, словно соглашаясь с чем-то, о чем Мишке не было известно. «А что не так?» – спросил Мишка, уже понимая, что совершил ошибку, причем ошибку, ожидаемую всеми троими – Корнеем, Аристархом и Алексеем.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 «И где здесь справедливость?» «Да, сэр, это вы и крепко ложенулись. Потерпевшие палач в одном лице сочетаться не должны. Казнит не человек, карает закон. Не из мести, а за вину». «Но будет тебе, Аристарх. Понял он уже все». Вмешался Корней и резко переменил тему. отца михаил это успел в памяти застать?» «Успел, деда. Попрощались. Благословил меня». «Да».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 «Так может, я стерва с десятком разведчиков вперед пошлю?» «Хе! А без тебя, значит, не разведаем?» «Ну почему? Разведаете, конечно, но ребятам-то учиться надо». «Ладно, ладно». «Ну, что дальше-то со своими делать собираешься?» Аристарх продолжил гнуть свою линию. «Одних наказал, других похвалил. И все?» «Нет, не все». Мишка вдруг ощутил злость, хотя и не смог сказать бы, на кого персонально он злится.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 «Это выходит три-четыре с половиной сотни болтов? Четверть того, что у нас есть!» Мишка с преувеличенным удивлением оглядел притихших урядников. «Куда же вы такую прорву подевали, если убитых всего 43 Ответом ему было молчание, большинство урядников смотрели себе под ноги. Да и что тут было говорить? Меньше одного попадания из десяти такого не было даже в самом начале учебы. «Старшина, а нет ли среди убитых таких, в ком больше одного болта сидит?»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 А нам требуется не сборище индивидуальных бойцов, пусть и сколь угодно высокой квалификации, а сплоченный и управляемый воинский коллектив. Стая, блин, способная растерзать хоть быка, хоть мамонта, хоть тираннозавра, хоть другую такую же стаю, ядрю на вошь. Теперь третье. В то, что вы, господа урядники, с первого раза в разум придете и в следующем бою не сотворите такой же дури, как сегодня, я верю с трудом.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 Запомните это слово. Поручик – мой товарищ, с которым мы во всем стоим рука к руке. Поручик – человек, которому я поручаю вас. Поручик – мои глаза и уши среди ваших десятков. Поручик – мои уста, которыми передается моя воля. Поручик – мой указывающий перст и направляющая длань. Так вот, на них и смотрите, так о них и думайте. Первым поручиком назначаю господина-советника Василия Михайловича. Под его руку отдаю восьмой десяток урядника Ионы и оба провинившихся десятка, девятый и десятый, с новыми урядниками. Поручик Василий, надеюсь на твое умение сочетать христианское увещевание с воспитательной затрещиной, и ожидаю, что под твоим присмотром провинившиеся отроки в самом скором времени заслужат прощения». «Рад стараться, господин Сотник». «Да, сэр Майкл, лорд Корней прав. Роська, это на всю жизнь»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 нашу смену. В поход их по малолетству, конечно, не возьмем, но потом... Какими ты их воспитаешь, такой младшая стража в будущем и станет». «Рад стараться, господин Сотник! Благодарю за доверие!» «О как!» «Этой формулировки вы, сэр, ребят вроде бы не учили. Надо же, сам сочинил. Творческая личность, однако». <кхе> вот ты и детишками обзавелся, Артюха, сразу десяткам» э э Продолжай, продолжай, Михайло, это я... Так...» «Так много детей, это хорошо, господин воевода!» Не остался в долгу Артемий. «Будет кому в старости голову преклонить, да и старшенький, добрых кровей, лисовиновского корня!» «Трепач, ядрёна-матрёна! Э, продолжай, Михайло!» Мишка, даже не оборачиваясь, по голосу понял, что дед улыбается. «Третьим поручиком назначаю господина советника Демьяна Лавровича!» Под его руку отдаю шестой десяток урядника Ксенофонта и седьмой десяток урядника Нифонта. Еще один десяток наберешь из тех, кого мы сейчас в крепости оставляем, после того, как они выздоровеют. Это и будет пятый десяток, которого у нас не стало. «Не в крепости, а в Михайловом городке», – поправил Демка вместо уставного ответа. «Однако, сэр, если вас нынче постоянно затягивает в черную меланхолию, то у вашего кузена наблюдаются несомненные симптомы присутствия,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 Мишка на секунду задумался, подбирая слова, потом продолжил, чувствуя, как перехватывает горло так же, как недавно в доме священника. «Сей малый городок назван в честь тезаименитства духовного пастыря нашего иеромонаха Михаила, в успении вошедшего в сон праведников, стоящих перед горним престолом». Голос у Мишки предательски дрогнул, и он умолк, не закончив фразы. «Хоть это для тебя, отче, могу». Справиться с голосом удалось не сразу, но за все время вынужденной паузы никто не проронил ни звука. Даже Демка стоял спокойно только раз, покосившись на мишку через плечо. Ну, сэр, пора завершать. Виновные наказаны, назначения произведены, ценные указания розданы. Нет, нужно что-то еще. Первый бой младшей стражи в полном составе. Нельзя просто так сказать. Все, можете быть свободны. Нужен какой-то итог, вывод. чтобы отец Михаил сказал?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 «Советникам и первому десятку остаться, остальным разойдись!» Пока урядники выполняли команду, Мишка развернулся в седле и задержался долгим взглядом на корнее, Аристархи и Алексея, показывая, что именно сейчас и будет сказано самое главное. Корней понял внука и подал коня вперед, подъезжая поближе, вслед за ним подтянулись и остальные. «Господа совет и помощники!» Мишка окинул взглядом строй отраков первого десятка. Да вы подходите поближе, ребята, разговор сейчас будет свойский, промежродни. Подчеркивая демократичность ситуации, Мишка спешился, Дмитрий тотчас последовал его примеру. Отроки, сломав строй, образовали полукруг, в центре которого оказались Мишка, Дмитрий и Демьян. За спинами отроков высились в седлах воевода, староста и старший наставник младшей стражи. Напоминаю, внутри своего родственного круга, Мы вправе говорить все и обо всем, но не вынося разговоры за пределы нашего совета. Парочка голов тут же обернулась на Корнея, Аристарха и Алексея. «Ну, Иоанн, Фаддей!» Мишка укоризненно покачал головой. «Неужто все, как детям малым, объяснять надо?» Янька смущенно засопел, а Фаддей, видимо, чисто машинально притронулся к рукояти меча. «Действительно, Корней – глава рода, Алексей – считай родня» а из рук арестарха Турабоя получен этот самый меч. Какие уж тут тайны. Вы сейчас слышали, как я хвалил рядовых отроков и ругал урядников». Мишка выдержал паузу и огорошил аудиторию. «Вам же следует знать, что ни похвала, ни порицание, высказанные мной, особого значения не имеют». Над собравшимися повисла недоуменная тишина, не нарушенная даже универсальным «к» Корнея. «Непонятно?» – задал Мишка риторический вопрос.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 Долго ли звучат похвалы? Вовсе нет. Очень скоро их сменяют порицание и поучение. Не ходи по грязи, не спотыкайся, смотри под ноги. Уже не радуются, а огорчаются, если дитя шепелявит или долго не может выговорить «Р». Вот так и мы сегодня похвалили наше дитя, младшую стражу, за первый, еще не твердый шаг, за первое, пусть и невнятное слово. Потому что они были первыми. Но больше за то же самое хвалить нельзя – потому что тогда походка нашего ребенка так и останется не твердой, а речь невнятной. Мишка поймал себя на том, что невольно копирует интонации Нинеи и его так и тянет изобразить улыбку доброго дедушки. Черт воздернул, сэр, вспомнить волхву, да еще сравнить ее с отцом Михаилом. Они разными вещами занимаются. Нинея действительно управляет, а отец Михаил учит. Учил делать выбор между добром и злом. «Да нет же, не учил, а учить до сих пор, и еще долго учить будет!» Сбившись, потеряв последовательность аргументов, Мишка разозлился и перешел на командный тон. «Для того вы, уже имеющие какой-никакой боевой опыт, и ставитесь отныне над урядниками. Спрос за то, как они будут командовать своими десятками, теперь будет с вас!» «А вы?» – Мишка сделал широкий жест –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 «Я вас, мать!» Мишка хватанул воздух широко открытым ртом, рыскнул туда-сюда наливающимися кровью глазами, но все же сумел остановиться. Некоторое время помолчал, глядя в землю, потом уже совсем тихо произнес. «На этом все. Дмитрий, командуй дальше, если что, я в церкви».